Глава 7. «А вот здесь будет то самое озеро», — я ткнул в разложенную на столе карту. Не особо глубокое, но так, чтобы на лодочках можно было свободно плавать. Как вы могли догадаться, мы с Константином приехали домой и рассуждали о том, что необходимо построить, дабы вернуть себе честное имя. Ну, насколько это возможно, конечно. А планы были грандиозны. Я ведь говорил, что решился кардинально изменить свою жизнь. Точнее, жизнь Максимки Боярского. Но теперь-то один хер она общая. «Ты серьезно? Жанна Аркадьевна выпучила глаза, глядя на наши с Константином чертежи и наброски. Вы в этом мире пока что нельзя было свободно создать 3D-визуализацию, но мы постарались, чтобы все было более-менее разборчиво. Ах, да, забыл сказать, опекуншу тоже позвали. Точнее, она сама пришла, кто бы ее звал. С другой стороны, я хотел, чтобы она присутствовала». «Почему?» — спросите вы. «Ведь по пути домой я как раз таки и размышлял о том, что крысам нельзя доверять. Но все просто. Предупрежден, значит вооружен. То есть я посвятил Жанну в наши планы. Получается, что она передаст это Арманову. Плохо?» «Да, безусловно. Вот только есть один небольшой нюанс. О нем-то я и собирался сейчас рассказать». «Ты хоть понимаешь, как вообще это работает?» Женщина с прищуром посмотрела на меня. «У тебя есть на это деньги? Связи?» Есть. Я выпрямился и бросил на нее хитрый взгляд. Или вы уже забыли, что я подружился с самой боярой Сариевой? К тому же глава Академии Охотников, госпожа Сваровская, тоже не против мне помочь. Мы буквально сегодня это обсуждали. Да и потом. Я скрестил на груди руки и кивнул на Дворецкого. Константин договорился насчет ток-шоу, так что вскоре каждый встречный будет знать меня в лицо. Вряд ли ваши боссы решатся после этого ставить мне палки в колеса. — Я еще раз повторяю, что работаю на государство, — скривилась Жанна. — И перестань подозревать меня во всех смертных грехах. — О, я не думал во всех, — усмехнулся я в ответ. — Всего лишь в нескольких. — Но это уже ни в какие ворота. Она гордо вскинула голову и резко развернулась, отчего полы тонкой бархатистой рубашки взметнулись в воздухе. — Я не оставлю это просто так, Максим, — произнесла она, удаляясь. — Завтра поговорим, но уже на более серьезной ноте после чего звонка хлопнула дверью, и мы с Константином остались вдвоем в обеденном зале. «Ей бы мужика найти», — хохотнула моя суккуба. «Да...» — пробормотал дворецкий и вернулся к прежнему разговору. «Так вы правда думаете, что все это можно будет сделать, господин Боярский?» «Ну, а почему нет?» — я пожал плечами. «Главное — это время. Ну и деньги, разумеется. Но со вторым вроде бы все налаживается. Я сейчас буду активно работать с вратами, а потом...» — Господин Боярский, — мягко перебил меня Константин, — не забывайте, что сперва вы должны отучиться, врата подождут. — Ну, так-то он прав, — заметила Пафи. — Люди же не в курсе, что не закрывает их. — Тогда и мы можем бегать лишь по копиям, чтобы на этом заработать, разве нет? — О, ты голова, Максимка. — В чем-то ты прав, Константин, — согласился я. «И все же я не собираюсь просто так останавливаться», когда уже начал набирать обороты. «Мою семью убили, и вот у меня появился реальный шанс отомстить. Разве я могу его упустить? Ты бы позволил мне это сделать?» Дворецкий опустил голову и пожевал губами, после чего вздохнул и тихо ответил, посмотрев мне прямо в глаза. «Нет, господин Боярский, я бы не позволил вам упустить шанс восстановить доброе имя рода. Ну и рисковать головой я тоже вам не могу разрешить». «Правда, вы ведь меня все равно не послушаете». «Думаю, мы сойдемся на золотой середине», — добродушно улыбнулся я. «Обещаю, что буду прилежно учиться и закончу год на отлично. Ты же помогаешь мне совсем всем этим». Обвел рукой стол с картой и документами. «Лед тронулся, Константин, и теперь в нас не остановить». «Верно», — кивнул он. «Но нам необходимо все сделать правильно. Больше нельзя допускать ошибок». Ночь прошла в относительном спокойствии. Конечно, я ждал, что может что-то произойти. Теперь-то я вообще могу не спать, благодаря магии суккуб. Я ведь об этом уже говорил, да? Однако ничего, кроме храпа Константина, я не услышал. И на том спасибо. Даже Баффи не беспокоило, что несколько меня удивило. Наверное, отдыхала от... да шут, ее знает. Но дневной близости с хамелой мне вполне хватило, чтобы держаться бодрячком. Так что моя суккуба не стала вылезать наружу и сидела внутри меня паянькой. А утром я вскочил с кровати, стоило лишь первым лучам солнца блеснуть за горизонтом. Я ведь обязан делать вид, что сплю. Никто не должен догадываться о моих новых способностях. «Куда вы собираетесь, господин Боярский?» — поинтересовался Константин, когда я сбежал на первый этаж. Решил немного потренироваться. Не стал скрывать я, завязывая шнурки на кроссовках. «В такую рань?» — удивился он. «Похвально. Но, может, стоило бы отдохнуть после вчерашней вылазки». «Выйдя из врат, вы выглядели измотанным». «Логично. Я же сражался с монстрами». Я пожал плечами и направился к входной двери. «Но все нормально. Можешь не переживать. Приду ближе к обеду. Подготовь что-нибудь сытненькое». «Как скажете, господин Боярский». Поклонился дворецкий и улыбнулся на прощание. Я махнул ему рукой и выскочил на улицу. В лицо ударила утренняя свежесть. Это то время, когда воздух еще не прокоптился, когда влага буквально оседает на твое тело. Легкая бодрящая прохлада придает тебе сил, и вот тогда. Да ты, оказывается, лирик, мило прощебетала в голове Пафи. Проснулась, тихо спросил я, затрусив по тротуару. Я думал, что ты не спишь. Я и не спала, ответила та. Просто отключилась на время, чтобы тебе не мешаться. Ты ведь этого хотел? Весьма польщен, хмыкнул я. Но обычно это и называется сон. У нас все происходит несколько иначе, но тебе лучше не задаваться этим вопросом. «Ответь ко мне, Максим. Чем мы сегодня займемся?» «Сперва заберу машину», — пробормотал я, стараясь не сбить дыхание. «Потом договорюсь с Лаурой». «А, точно, точно. Нас же там девочка ждет. Вот к ней и направимся». «Постой, ты собирался пешком до туда добираться?» «Почему же пешком? Я чуть ускорился. Бегом». «Ты сумасшедший! Это другой конец города!» «Значит, разминка будет отличной». Больше вопросов Сукуба не задавала. Я же спокойно бежал себе по улочкам, наслаждаясь тишиной утреннего города. Не прошло и часа, как я остановился у небольшой спортивной площадки, решив, что надо не только ноги тренировать. Вход был лишь с одной стороны, что несколько меня удивило. Но зато там, где я находился, в сетчатом заборе зияла дыра. Видимо, кто-то также опешил, как и я, решив идти напрямик вместо обхода. Пролез внутрь направился к турникам, находящимся в другой стороне площадки. Там же протянулись и брусья. Это заставило меня улыбнуться, так как я сразу же поймал кураж. Давненького так просто не занимался физкультурой, а ведь она прочищает организм и разгоняет кровь, что в нашем деле немаловажно. Так как райончик находился на отшибе, то и площадка выглядела соответственно. Кусты и высокая трава проросли то тут, то там. И все же нужные мне тренажеры казались годными. А, паньки! раздался неподалеку мерзкий голос. «Твою мать!» — тихо выругалась Пафи. Я был с ней согласен, так как за высоким кустарником, что протянулся справа от меня, я не заметил скамейки, на которых восседали словно горные... Нет, явно не орлы, скорее, козлы. Ну, да вы уже поняли, что речь идет о местной гопоте. «Здорово, пацанчик!» На землю спрыгнул самый длинный из них и медленно двинулся в мою сторону, раскинув руки, словно нес два огромных невидимых арбуза. Но с его худощавым телосложением он больше походил на борзую глисту. «Ты что тут забыл?» Имя Семен – должность студент, настроение дерзость. Имя Арсений, должность слесарь, настроение дерзость. Имя Гарик – должность студент, настроение дерзость. Имя Александр, должность никто, настроение удивления. Имя Евгений – должность студент, настроение дерзость. Ого, а среди них есть никто. Я недоуменно уставился на самого щуплого и загнанного пацана. По нему было видно, что он шестерка, ну или кто-то вроде того. То есть, даже известная мне система говорила, никто занятная персона. «Это вряд ли», — хомыкнула пафи «Если он никто, даже для нас, то представь, какой он чему по жизни». «Это да». «Слышь, ты че, глухой, а?» Первый был уже совсем рядом. Да, выше почти на голову, даже тенью своей закрыл, но вряд ли из него выйдет приличный баскетболист, так и будет лазить на карачках перед своими боссами. Я к тебе, бра! Гопник не успел закончить фразу, когда перешел на крик. Понятно, ведь я заломил ему пальцы, которыми он собирался меня толкнуть. Умолкни, Сема! Я пинком отбросил того в сторону, оставив скулить в кустах. Я пришел к сене. Остальные пацанчики уже подскочили со своих мест, готовясь броситься на меня по щелчку пальцев своего господина, а им являлся низкий бритый крепыш, что работал с лесарем. Ты охерел! рявкнул он, закатывая рукава. И кого это может напугать? Совсем попутал! Да! тявнул за ним тот самый никто, Александр. Он только для своих сеня, а для тебя горбатый! За это он, кстати, получил хорошего пенделя и отправился в полет вслед за своим сотоварищем. Естественно, бил не я, а главарь шайки. — Заткни пасть, гнида! — зло рыкнул на него Сеня. — Урой, ублюдок! — Горбатый, значит, — усмехнулся я, наклонив голову вправо. — Что ж, рой могилу, исправлять будем. — А ты часом не оху... Да и его тоже мне пришлось прервать на полусловии. Бутылка дешевого пойла, что стояла перед ним на земле, взвилась вверх и ударила парня по морде. Да так звонко, что я невольно начал смаковать этот звук. Ведь бутыль следом за этим устремился к двум оставшимся гопникам. Одного ударила по затылку, заставив споткнуться о собственную ногу. Да, к тому моменту они уже хорошенько поднабрались и теперь не могли нормально соображать. А другому горлышком впилось промеж булок. Конечно же, это не могло вырубить пацанчика, но я ведь не сказал, что ослабил натиск после этого. Наоборот, я усилил телекинез, отчего гопник с криком бросился вперед, держась за бутылку, и силясь ее отнять от своей задницы. Естественно, ничего не вышло. Мою магию таким дебилом не сломить. Но зато он, весело припрыгивая, подскочил ко мне и тут же схлопотал удар под дых, отчего сразу сложился пополам и рухнул на землю. Я успел отойти, когда из него начало исторгаться все то, что не пили и жрали этим утром, и, скорее всего, ночью. — Ну, не знаю, парни. — я развел руками. — Даже скучно как-то. Я-то надеялся на что-то более серьезное, вы... — Ах! — махнул на них и зашагал к турникам. Никто нападать не стал. Даже такие гниды, как эти, поняли, что со мной лучше не связываться. Вот только я слышал испуганный шепот «Никто Александра». «Пацаны, да это ж тот самый боярский стелика! Он в одно рыло вынес несколько врат. Слышали? Заткнись, сученыш!» Огрызнулся на него Сеня с разбитым носом и еще раз пнул по ребрам.